Думаете, перестали ходить в это заведение, как на работу, добропорядочные мещане? Ага, как же. Как ходили, так и ходят. Более того, бегут. Оказалось, народу полюбилась такая разновидность лотереи и игры случая. Оказывается, им волнителен сам факт предвкушения, что за билетик тебе выпадет. Старая и сморщенная, как прошлогоднее яблоко старуха? Либо красавица из высшего света, ставшая секс рабыни после раскулачивания ее мужа, отца, деда. Леди из высшего света, о которой большая часть горожан ранее даже украдкой слюни боялась пускать по бороде. Кто-то бегал туда, надеясь волей случая получить подобную изюминку этого заведения, но нашлись и любители дам старой школы, многолетней выдержки и опытности. А потом ходят анекдоты – как муж обналичивает талон на посещение сего заведения с собственной женой. Уже минус два талона. И они борются за звание дома высокой культуры и быта. И эти люди нам запрещают публично ковырять пальцем в носу. Какая мораль, какая нравственность, какая, говоришь, ячейка общества. Нет, я туда не хожу. Я вообще однолюб. И пусть я предан, попользован и выброшен, как использованный резиновый чулок, Но все одно же я люблю, пусть и без малейшей надежды на взаимность. Хотя... А что изменилось? И раньше, во времена моей бытности немого полуживого и полуразумного урода, еще более привлекательного, чем двуликий навозник, мучился я этими же страстями, теми же печалями и горестями. Так что все путем. Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком. Меж тем Чижик смутился, пожимает плечами. но. «Рыть ямы?» «А какая разница?» «Столь же уныло интересуюсь я». «Но как же ты говоришь?» «А, нецелевое расходование ценного ресурса!» «Вскинул палец Чижик». «Это ты, что ли, ценный ресурс?» «Ворчит из ямы один из бойцов со странным прозвищем Ганимой». «А нет!» «Приосанивается Чижик». «Мы усмешка смерти!» «Не самые последние воины!» «Ты себе чужие заслуги не приписывай!» возражает другой. Хватит языком чесать, иди. Тут вот взрой киркой. Вот и я об этом. Мы, которые прошли башню скорби, теперь землю роем. Продолжает разоряться Чижик, тем не менее долбя киркой туда, куда указал ему напарник. Разве к этому у нас способность? Мы же немного про другое. Мы мастера другого дела. Не каждое дело, в котором ты мастер, достойно не то, что занятия им а даже упоминания вслух, — говорю я. Я убийца и душегуб, ты пустозвон, он, вон, вор, а дудочник вообще лучший в мире подхалим. Дудочник икнув так и застыл на вдохе с выпученными глазами. Настолько он не ожидал подобной своей характеристики. Но никто же даже не догадывается об этом, — продолжаю я. А меж тем он лучший, высший уровень, художник. Величайший мастер подлизывания задниц. Язык мягкий, длинный, шелковый, как у котенка малого. А как он им пользуется? У, -у, у С первого же прохода все чисто, приглажено и пахнет чистотой и лаской. А с третьего прохода человека бьет судорогами у слады. Да так, что камни-уловители взрываются. Стоящие с раскрытыми ртами мужики тоже взорвались, но хохотом. Сам дудочник не смеялся. Он рыдал на дне ямы, держась за живот, до этого скатившись туда в судороге истерического смеха. Пусть посмеются, пусть отдохнут. Роем мы яму эту на крутом склоне холма посменно по два десятка человек в наряде. Смена утренняя, вечерняя, ночная. Одна смена пропускает веселье. Десяток из них в максимально полной экипировке трется около ослика-палача, Подпирая серо-черную братью, десяток распределен по ремесленным мастерским, под мастериями, помогая мастерам в индивидуальной подгонке своего собственного оружия и брони под свои собственные физиологические особенности. В деле нашего экипирования мы подошли к той стадии, когда усредненно стандартного нам стало не хватать. Броня с чужого плеча, а тем более те запчасти, что имеются у нас, и экипировка, сработанная индивидуально под конкретного бойца – Это даже не разные уровни комфорта. Это разные уровни боевой эффективности. Вот вчера как раз десяток, в котором был Чижик, пас Ослика с физически неполноценным грузом на спине. Видимо, понравилось ему шланговать. «В том, что мы роем именно эту яму...» «Ух!» — дудочник потер лицо, уставший от истерического смеха. «Ты, нелепый наш утырок, больше всех и виноват!» «Я?» Искренне удивился Чижик. На прозвище и извительность в свой адрес он уже давно перестал реагировать, поняв, наконец, что не надо кормить троллей своими эмоциями. Накал издевательств над ним сразу снизился на порядок. «Ты, ты!» — киваю я. Чижик, зыркнув на меня, насел на дудочника, придавливая его к земляной стене ямы. Обосной. «Оставь музыканта. Он играет, как умеет», — говорю я тем более, что с подлизыванием он завязал еще в юности, когда был еще на год младше тебя, в момент лишения тебя невинности. Чижик вскинулся, чуть не проболтавшись прилюдно, что ему в несколько раз больше, чем можно судить по его внешности. Или хотел что-то возразить про невинность. А обосновать? Вот сейчас сам и обоснуешь. Привал, мужики, — махнул я рукой. Народ с удовольствием распрямился, сложил инструмент — и расселся на краю ямы. Тут же по рукам пошла краюха хлеба, желтоватый кусок козьего сыра и бурдюк с каким-то пойлом. «Это как это я обосную, бубнит Чижик, набитым ртом, плюясь крошками. «Ну, следуя за хлебными крошками, и одолеешь этот путь?» — отвечаю я, с кивком головы, принимая сыр и хлеб. «Рассуждай следом за мной. Вот смотри». Я откусил сыра, хлеба, Передал дальше, проживал, запил молоком из своего бурдюка, предложил остальным, но никто не взял. Почему-то от коровьего молока не дрестаю только я. Одного даже к магу воды носили, ибо он чуть не помер. Вот как отравился банальным молоком из-под банальной буренки. Может, поэтому тут все предпочитают козлиные поголовья и овечьи отары взращивать, а не КРС. Основание первое. Ничего из того, что тут затеяно, не глупость. «Да как не глупость?» – возмущается Чижик. «Ясно же, что мы роем яму под башню. Круглая, размер подходящий». «Не дурак», – говорю я дудочнику, мотнув головой на Чижика. «Но тупой». «Что это я тупой?» – закричал Чижик. «В отношении меня его правило не кормить тролля не работает. Или мое измывательство ему больнее, чем ругань прочих, или я умею троллить много более искусно, чем остальные смертники» что я не видел, как башни закладывают. Только зачем башня тут, в стороне от всех дорог? «Дороги будут», — киваю я, оттуда сюда. Но ты продолжай». «Еще и дорога. Зачем? Что тут оборонять? От кого? За кем наблюдать с башней этой? И почему башня у основания холма, а не на вершине? Тем более с этой крутой стороны. Чтобы вершина башни была вровень с макушкой холма?» «А ежели ошибемся с высотой башни, то будем на холм этот отвал земли таскать», — кивает дудочник. Чижик, подозрительно прищурившись, смотрит на музыканта, как на врага народа. «Я рисунок видел», — пожал плечами дудочник. «Чертеж», — поправляю я. «Что за нах?» — взвыл Чижик. «Эта глупость еще и умышленная, и чертеж есть. Может, еще и сход с макушки холма на боевую площадку башни будет?» «Будет» киваю я. «Придется строить». «Да что это за башня такая ёкнутая?» — кричит Чижик, хлопая себя ладонями по бедрам. «Так». На первый вопрос он ответил, киваю я. «Роем мы котлован под основание башни и будем строить башню, причем именно ёкнутую, читай, необычную, странную». «Зачем такая башня?» кричит чижик, потрясая руками над головой, будто требуя от небожителей вселенской справедливости. И совершенно напрасно. Понятие справедливости у дел разумных, а небожителей разумным видом оказалось называть преждевременно, либо уже поздно. Туда им и дорога. Мужики с любопытством смотрят на все это, не забывая усердно работать челюстями. «А это верный вопрос, мой юный подаван, кивнул я. «Думай дальше». «Да пошли вы!» — махнул в сердцах рукой Чижик. «И копать я больше не буду! Дурацкая башня!» «Не копай!» — пожимаю я плечами. У мужиков лица вытягиваются, работа челюстей поставлена на паузу. «А что, так можно было?» — тихо спрашивает гонимый. «Конечно!» — пожимаю я плечами. «Мы же вольные люди, и никто из вас не раб. Не хочешь копать — не копай. Я другую работу найду». Мужики дружно грохнули хохотом. Крошки и жовки полетели во все стороны. Часть копателей со смеху попадала с края ямы в ее глубину. «Вон, тупой ты мой мальчик, видишь, там, вон там, народ как-то загадочно зашухерился. Сбегай, сделай милость, погляди одним глазком. Что это они удумали?» Хохот стал еще громче, еще обиднее, потому как далеко. «Люди отсюда, как муравьи». «Бежать придется далеко и долго». «Что напрасно бегать?» — отмахивается Чижик. «И так ясно, что раствор замешивают». «И ты даже знаешь точные пропорции?» — удивляюсь я. «Точные чего?» — спрашивает один мужик из ямы. «Точные доли смесей!» — отмахивается от мужика Чижик. «Знаю!» «Вот и хорошо! Вот и ладненько! Успокоил ты меня! А теперь беги туда!» и принеси мне немного того раствора. Да присмотрись, точно ли они соблюдают порядок работы, а ли что новое придумали». «Зачем нам раствор?» — удивляется Чижик. «Ну, тупой!» — закатывает глаза дудочник. «Ну как же? Ты же настаиваешь, что мы башню строим?» — удивленно пожимаю я плечами. «А как башню строить без раствора? И из чего?» «Ты башенные камни видишь? А леса? А главное, зачем?» Чижик, почесывая затылок, смотрит по сторонам в насмешливые лица друзей. «Не башня?» — неуверенно спрашивает он. «Башня, башня!» — киваю я. «Да зачем тут башня?» — вновь взрывается княжонок. «Верный вопрос. Жду ответа». «От меня? Я знаю ответ?» «Да все уже знают, кроме тебя, блаженного пустозвона!» — взрывается один из мужиков. «Ну зачем так?» — развожу я руками но не всем дано мыслить четко и конкретно, предметно, так сказать, и приземленно. У некоторых мысль так и норовится скачать на осмысление глобальных вопросов. «Это каких же?» – удивляется тот же гонимый. «Ну как же?» – продолжаю я дурачиться. «Я же сказал, глобальных? Как построить царство всеобщей справедливости, да с имеющимися в наличии несовершенными, да что там скромничать, с откровенно поганенькими людьми?» «Царство, где не будет бедных и богатых, где все будут равны и равно счастливы, где не будет войн и денег?» «Да как такое возможно?» — возмущается боец. «Откуда мне знать? Я же знаю, для чего тут башня нужна!» «Издевайтесь!» — осуждающий качает головой чижик, тем вызвав новую волну смеха и крик уже в несколько голосов. «Ну, тупой!» «А вопросов таких много!» Размеренно, будто зачитывая сказку, продолжаю я. Что делать? Кто виноват? Почему именно я виноват? Почему у соседа жена слаще, хвост соседа длиннее, особенно в ее руке? Соседский каравай пышнее и вкуснее, а дым из их трубы гуще. Смешки кивающих мужиков. Кому в мире жить хорошо? продолжаю зачитывать я. И как у него все это хорошее стырить так? чтобы тебе за это ничего не было? Чем и за чей счет напиться так, чтобы сегодня было хорошо, а завтра тебе не подыхать с перепоя?» Посмеиваются, переглядываются, а я, несмотря на них, потупив взгляд, продолжаю. «И все ли бабы щуки? Или только мне так не везет? А что такое, собственно, не везет, и как с этим бороться? И все ли люди мрази?» Или только вокруг нас настолько повышена концентрация этой грязной и темной субстанции? Как известно, подобное же тянется к подобному. И кто тогда я? Во всем этом по уши. Я вам расскажу, кто вокруг меня, а ты мне скажешь, кто тогда я. А ты мне расскажи, кто вокруг тебя, и я тебе скажу, кто ты. И так ли страшен демон, как его рисуют? И сам этот демонический вопрос, соблазн ли он темной стороны? уловка ли он отца лжи, бога тьмы, чтобы я всмотрелся в его бездну, а бездна эта проглотила меня. Смешки увяли. Мужики разобрали инструмент, но как-то нерешительно мялись. «Ну, нелепость, ты мне скажешь, наконец, для чего мы тут, а?» спрашиваю я, встряхнув головой. «Побег, сбегай вон до той ямы, принеси камушек, что они там нарыли». «Что побег-то сразу?» возмутился дудочник, потому как ему самому не хочется бежать вместе со своим напарником. «Он тупит! Вот он пусть за рудой и сам бежит! Он же громче всех тут орал, что не отдаст уголь новому порядку, что лучше сам его сожжет! Вот и пусть в одну морду и строит печь, да пережигает весь свой уголь в чугун!» «Печь!» — хлопнул себя Пол Бучижек. В этот раз никто не кричал «Ну, тупой!» Народ степенно разбрелся по своим норкам, Взлетели жало ломов, взмахнулись лопаты, выбрасывая породу из ямы. «Ну, наконец-то!» — вздохнул я. «Я уж думал, что ты никогда не догонишь. Но, быстрый ты наш, за раствором все же сбегать придется. Мы его завтра, как застынет полностью, будем на прочность испытывать». «А сколько принести?» — кивнул Чижик, подбирая свои штаны и сапоги. «Немного», — пожимаю я плечами. «Немного? Это сколько?» «Немного это немного», — вздыхаю я. Ну тупой!» — ревут два десятка глоток, подгоняя бегущего чижика, так и не успевшего натянуть штаны. Но шутки над легкомысленным княжичем на этом не закончились. Котлован под шахтную печь был готов, нам под водами стали подвозить песок, глину, известняк, щебень и даже цемент в плетеных коробах, проложенных мешковиной. К тому времени мы уже окончательно забазировались около собственного места работ. Нам сделали 5 десятиместных палаток. Но на равнинах мы соорудили не только разборными, но и двухъярусными, как раз для напарников. Получилось, что четыре палатки были жилыми, ибо чем теснее, тем теплее, ведь палаточные печи еще не сделаны, а одна палатка моя. Штаб, комната планерок и инструктажа, кают-компания, гостиная, Одним словом, большая свободная палатка. Забазировались мы основательно, с выравниванием ландшафта, с побеленными негашоной известью валами и рвами, с отхожим местом, той же негашенной известью пересыпаемым. У нас это извести, что гашоной, что негашоной, завались, больше, чем у полосатого кота Гуталина, с умывальниками и баком для воды, с коновизами и навесами для хранения кормов и инструмента с отсыпанными гранитным гравием, тропинками и дорожками, окаймленными белыми габаритами-поребриками, с охраной, воротами, КПП, и с пропускным режимом, соответственно. Пропуск биометрический. Незнакомую морду в незнакомую морду бить можно, пускать нельзя. И, конечно, со своим камнем-уловителем на столбе, куда мы без него. В него теперь сливаются наши радости от успехов и печали от забот, Хотя надо было в него мамкаёку, чижику и пизани сливать силу. Пизань вообще смехотворную, но от чижика толку не намного больше, но это отдельная тема. Но силу их насухо откачиваю я. Это мои бараны, и я их даю. Ну и сам я для камня этого абсолютно прозрачный. К пуще злости хозяина этого камня. Небось, всю головушку свою темную сломал над разгадкой моего феномена. Но ничего. Переживания его полезны для общего дела, так быстрее камни заряжаются, увеличивая мощь и емкость такого феномена, как закрома Родины. Так вот, возвращаясь к нашим баранам и башням, раствор, производимый новым порядком, нас никак устроить не мог по своим прочностным характеристикам. Нас вообще много что не устроило. Вот ведь привередливые мы, смертники. Нам, например, надоело носить грунт и другие сыпучие материалы мешками и корзинами. Потому мы сделали тачки и настила дорожки для них из досок, потом вся долина покрылась такими мостовыми и стала бегать с тачками. Все же у меня больше мужики, чем бойцы. Бойцами они только учатся быть, а вот копать, строгать, вырезать, шить, краить, строить и даже ковать уже умеют. Всего-то надо было отобрать и рассортировать их по способностям. И к кузнецу в помощь больше не посылаю всех подряд. Только лосана и еще троих. Заодно и сами они в кузнечном мастерстве поднотареют, Нам свой собственный кузнец и самим не помешает. А вот по дереву, камню и кости выбор умельцев был много шире. Почти каждый, кроме прилипал, знал и умел работать по дереву, не грозя самому себе отрубить пальцы или хвост. Тачки делали сами, как и почти все остальное. У нас самоокупаемость и хозрасчет, полная автономность и несознанка. Даже если в данный конкретный момент это и кажется неразумным, все одно все сами. Только то, что мои не смогут никак или смогут очень и очень нескоро, если вообще смогут, это и делают профильные мастера. Например, оружие и доспех. В этом вопросе самодеятельность не к добру. Лень было часто бегать за водой, добыли бочку, поставив ее на колесо. Тачка с бочкой. Потом добыли большой бак для хранения воды. И сменные водовозы бегают от источника до лагеря в качестве водопровода для смертников. А для работы воду возили с реки. На ней, именно на речной воде, почему-то раствор получается крепче и схватывается быстрее. А родниковая вода все же вкуснее. Сейчас вот готовили основание под самодельный кран «Журавль» для облегчения поднятия грузов. Лень спины надрывать при погрузке выгрузке грузов и время терять на пересыпку сыпучих материалов лопатами и деревянными ведрами. Захотелось мне подводу выгружать самосвалом, поднимая краном ее за один конец. Конструкционные материалы для этой грузоподъемной придумки только собираем. Самая большая проблема с кабиной изделия и кузнечные заготовки. И объяснить кузнецу, что же именно тебе нужно порой много тяжелее, чем добиться от властей аренды, его мастера, его кузни и добыть материалы для изделия. Для замешивания раствора сначала было сделали бетонную ванну в земле, но сейчас в ней только делаем глиняное молочко и растворяем в нем известь. Раствор будем замешивать в громадной бочке, поставленной на бекрень на деревянные ролики, с перилами. В движении бетономешалка будет приводиться мускульной силой ножного привода бегущего по ней человека. Или человек, нескольких. Там посмотрим. Все лучше, быстрее и удобнее, чем лопатами. К нам приезжал крайне симпатичный, неповторимой гармоничности и красоты пассажир смирного ослика. Осмотрел все, нашел прогресс объекта удовлетворительным, но для того, чтобы дело стало хорошим, освободил нас от выпаса его ослика целым десятком. Но я настоял. У меня имеются некоторые индивидуумы, которым крайне полезно будет поносить хвостик этого ослика, послушать, о чем в присутствии уродца народ балакает, как красавец их строит в шеренге потры, да на уст намотать. Потому как души прекрасные порывы — это просто здорово, конечно. А вот знание о том... Как же на самом деле управляется совокупность этих крайне мерзких, тупых, эгоистичных, алчных, лживых и ленивых тварей, что принято называть людьми «полезно». А учиться надо у того, кто умеет. Мои десятники-сержанты и прилипалы посменно, парами, продолжают носить хвостик за осликом и ловить открытыми ртами каждое слово, а ладонями — навоз из подослиного хвоста. Так вот. Шутка над легкомысленным княжичем. Выбравшийся из ямы под заливку опоры крана потный чижик так присосался к бурдюку с водой, что я даже застыл в лицезрении сего великолепия. А кочерыж, увидев прищур моих глаз, вежливо поинтересовался. «Всечь!» «Я придумал шутку лучше», — усмехаюсь я. «Начинайте замешивать раствор состава номер семь. Форма для испытания на прочность уже созрела». Вода из бурдюка потекла по груди чижика, он замычал, выпучив глаза и, вращая ими, не в силах пошевелиться. — Щиты ставьте! живее вы отродья крокодилов с черепахами! Подпирай! Заливай глиной! Забивай! Давай, давай! Трубку ему в рот вставьте, а то задохнется! Не дышит? Бывает! Тогда ставьте выпарные, чтобы воздух из формы выдавливало. Да живее, нельзя человеку долго камнем стоять. Шевелись, а то шутка моя нашей трагедией обернется. Чижика освободили от остатков одежды, густо намазали салом, закрыли сколоченными из досок щитами, стали забивать разведенной глиной пространство между телом и досками. Дудочник, душа поэта! Ты где интеллигентшевый? Кот блудливый! Барабан свой здоровый, тащи! Усаживать будешь глину и раствор боем-барабаном! «Пизань, нахуй, где? Гля! Хвост ослику крутит, мамкаек! Сюда лети! Суши глину! Попробуй мне только утырка запеки, как утку! Ты будешь тогда утырком!» «Сам не хочу! Подстрахуй! Сам ты куй! Че бетон? Что вам, залы жалко было? Да бегайте же вы живее! Перемешивайте! Мыло тащи! Вот все ведро и выливай в бочку! Найдем еще! Бегом!» «Что вы, как беременные утки!» «Как мы бетон таскать будем? Ведрами?» «Гля, кран нужен! Разберемся!» «Но, гля, такого гарниста упускать было нельзя!» «Глина сухая!» — кричит мамкаюк, утирая пот и кровь из носа. Это водоросль камышовая там живая?» «Жив пока! Кожа у него слезет! прижег ты ему!» «Конец? Нет, конец нет! А вот обе ягодицы, да!» «Получилось!» — взревел мамкаек, радуясь получившейся болезненной дружеской шутке. «Снимайте эти два щита! Аккуратно, бегемоты!» Утыкаюсь руками и почти утыкаюсь носом в ростовой глиняный кирпич, силой своего странного дара осторожно разрезаю засохшую глину, стараясь не зацепить и не рассечь юношу, заключенного внутри. «За лекарем послали?» «А то!» — отвечает сразу десяток голосов. Вот глина вскрыта по всей окружности, форма разделена на части. Крайне деликатно начинаем разводить части будущей заливочной формы. Телекинезом помогаю, разом удерживая чижика, прижатым к одной из форм, самой большой, что с его спины. Потом также деликатно отрываю его от глины и вынимаем юношу из формы. Мои тут же бросаются к форме с комками глины в руках. Исправлять, подмазывать. Чижик летит по воздуху на руках соратников, все еще зажатый проклятием мраморного паралича в том же виде статуи гарниста из городского парка. Снимаю проклятие. Чижик плачет. Горько, навзрыд. И не только от обиды. Пережить полное бессилие паралича, замуровывание заживо и запекание в глине, как речного леща, мало никому не покажется. «Молодец, парень!» — пригладил его по волосам на голове рукой Потом шеплю тем, кто с носилками стоял сзади. «К Чижика унесли. А вокруг нас уже собирается толпа любопытствующих, привлеченная нашими криками и суетой. «Огневик!» — ору я. «Досушивай форму! Как я учил! Изнутри!» Побег, ветошью стирающий излишки сала с формы и размазывающий жир там, где его было мало, отпрыгнул. «Помню!» — рычит зажмурившийся от предельной концентрации мамкаёк. «Раствор готов!» — кричат от бетона мешалки. «Хороший вышел! Как ягодный кисель!» Мамкаёк роняет руки и осаживается на землю. «Готово!» — хрипит он, сплевывая кровавую юшку. Подхватываю кирку из-под ног, скребу кайлом по глине. Твердо, как в кувшине. «Своди!» «Как раствор будем подавать? Расслоится же!» Пристает дудочник, гудя барабаном. Сам сделаю. Ты же не умел? Удивился дудочник, бухнув барабан пяткой. Ты когда-то тоже ходил под себя и на задних ногах не стоял. Огрызнулся я с напряжением нервов и телекинезом, контролируя стыковку половинок формы. Откуда ты знаешь про мои похождения в столице? Прищуривается дудочник со своей ехидной усмешкой, выводя там-тамом тревожный фоновый звук из триллера. Хотел пнуть его но он увернулся. И вот форма готова. Ее увязывают канатами и стяжками из толстомедной проволоки, ставят подпорки, дополнительно упираясь в них еще и спиной, а ногами в землю, а наверх садясь грузилами, чтобы не всплыло. Я попытался поднять всю битону мешалку сразу, но не сдюжил, лишь из носа потекло, как у мамкаёка. «Да нахрена козе!» — взревел я. Огромная светло-серая капля бетона выплыла из бочки и полетела к нашей заливочной форме, плавно заливаясь в нее. С двух сторон стали бухать барабаны дудочника и побега, сотрясая нам всем кишки, выбивая воздух из легких. И дудочник затянул какую-то свою бессловесную мучающую мантру. ум еще врет баюн свистум блохатый, что не маг, щука! Ух, доберусь я до тебя!» «Выведу я тебя на чистую воду», — прилипала драной. «Все!» — выдохнул я. Излишки бетона я небрежно выплеснул в яму под опору крана, где уже стоял врытый столб. «Ура!» — дружно взревели все вокруг. «Ну вот, наконец!» А то орали, как ослы с отдавленным хвостом. а а, -а Дудочник всю ночь, не сменяясь, как в трансе каком, долбил свой барабан в рост человека и гудел свое... Ум. Не знаю, могут ли звуковые вибрации человеческого горла и боя барабанов из обычного бетона сделать белый гранит, но когда мы разбили глиняную форму, там стоял полон, как живой, с лицом чижика, но без шрамов на этом самом лице, дующий утреннюю зорьку в свою дудку. Завораживающее великолепие. Застывшее в камне прекрасное мгновение, жизнь, остановившаяся на удар сердца и навек. И залитые гранитом в глазных впадинах полированные изумрудно-прозрачные шары сверкают на рассвете, как живые глаза мага, переполненного силой. Аж сам Чижик прослезился. «К чему я про гранит? Так не бетон у нас получился, а именно белый гранит. Так я и не понял, почему, но вот так как-то уж вышло. Дальше все, что угодно, получалось, но не это великолепие». И люди те же, и материалы такие же, все делали так же, и дудочник также молотил в свой там-там и гудел свое ум, но не случилось. Бывает.